Глава 84. четвёртая. «Всё-таки ты пришёл, мастер-кун!» «Ты закончил читать?» — спросил я. «Да, ты тоже почитай». «Хм, а он толстый!» «Такой толстый дневник! Наверняка владелец вёл его до самой смерти!» «В нём описано столько лет!» «Вот-вот исполнится уже три года, как я существую в этом теле!» С сегодняшнего дня я решил вести дневник!» «Для этого нет какой-либо особенной причины...» И я просто подумал, что это неплохо. Каждый день писать, наверное, невозможно, поэтому буду делать это раз в неделю. Возможно, когда-нибудь этот дневник попадется кому-то на глаза. Для этого человека немного напишу о том, кто я. Для начала, место, в котором я нахожусь. Да, я толком и не знаю, где оно. Но я отлично понимаю, что это за место. Это блуждающий в небесах парящий остров. И это был секретный экспериментальный комплекс Королевства Рейдас. Я был одним из пойманных этим комплексов для экспериментов. Я не знаю точно, какие эксперименты здесь проводились. Похоже, что они пытались создать что-то полезное на войне. Я был подопытным в области некромантии. Не буду описывать это детально, но я далеко не один раз думал о том, что хочу умереть. Исследователи смотрели на меня совсем не так, как смотрят на людей. В их глазах я был не больше, чем морской свинкой. В этом комплексе не существовало такого понятия, как «человечность». И в тот день произошло сразу несколько трагедий. Нет. Чудес. В общем, случилось всякое и прекратил свое человеческое существование. В этот день меня убили. В прошлом эксперименте я потерял обе ноги и правую руку. И они решили, что я больше не нужен. Так что мне, как морскую свинку, было решено использовать последний раз. В крупномасштабном эксперименте. Живого некроманта. То есть меня. Хотя, кроме искусства первого уровня, вбитого мне в голову в этом комплексе, я больше ничего не использовал. В общем, живого некроманта, кроме того, что мы сделали инъекцию со злобой, было интересно полностью превратить в бессмертного. Вот такой вот эксперимент. Никчемно, не так ли? Как бы то ни было, я погиб. Скованные цепями я спал в центре начертанного на полу огромного магического квадрата. В этом месте все было залито невероятным чувством злобы. Из-за барьера и специальных магических методов я не мог не упускать этого внутрь себя. И мое тело, принимающее это одна за другой, наполняло ли частички злобы. Когда по мне протекло злобы больше, чем я мог выдержать, я решил, что наконец-то умер. Перед моими глазами из магического квадрата начал пробиваться яркий свет, и началось мое превращение в бессмертного. Но в этот момент... Может это божье сострадание? Или же какая-то шалость? В комнате, где я пребывал, появилось ядро подземелья. Ты, наверное, думаешь, что за бред он несет? Я тоже тогда ничего не понял. Ядро, которое невозможно контролировать, которое может появиться в абсолютно любом месте в целом мире. Почему же оно появилось именно тогда, в этом месте? Случайность? Шалость бога хаоса? Или же сочувствующий на бог решил как-то вмешаться? Не знаю. Знаю только то, что ядро подземелья утвердило меня как главного. Я стал властителем подземелья. Благодаря этому мои способности резко возросли, и я смог поглотить всю злобу, наполняющую это место. А поскольку магия превращения в бессмертного все еще действовала, я все-таки им стал. По изначальному плану я должен был стать зомби-магом низкого уровня. Хотя даже так я был бы сильнее себя живого. Но произошло два сбоя. Я впитал огромное количество злобы и получил статус властелина подземелья. Получилось, что я превратился в лича. «Да, именно в того лича. Хотя сначала я думал, что буду обычным скелетом. Использованные мной магии и мои навыки всего заслу больше, чем в двадцать раз. Удивительно. Когда я очнулся уже личем с возникновением ядра, прошло уже три дня. Я совсем не помню, что происходило в то время, но от людей, живущих в то время на острове, ничего не осталось. Взамен был наполнен бессмертными и перерожденным личем. Слегка ошарашенным, да». Возможно, кто-то скажет, что это развитие. Можно даже сказать, что это одна из конечных целей некромантов. Но я так не считаю. Прекратив человеческое бытие, сердце и душа могут только иссохнуть. Чтобы утолить эту жажду, превратившись в бессмертного, я уничтожал блуждающих здесь исследователей. Но это совершенно не помогло. Меня переполняла одна только ненависть, боль, ненависть к людям, с которыми невозможно справиться. Хочется повернуть в хаос всю вокруг. «Убивать всех, кто попадется на моем пути. Месть. Теперь это причина моего бытия. Но на самом деле я не хочу всего этого. То, что я стала лечим, освободил меня от статуса подопытного, и мне бы хотелось теперь просто спокойно пожить. Но злоба внутри меня не позволяет этого. Убивай, круши, отомсти этому миру. Она непрерывно бурлит во мне, подначивает, и я не могу это остановить. Я не знаю, кто ты, читающий этот дневник». Враг ты или союзник, хороший человек или плохой. Я просто хочу поведать кому-нибудь об этом острове. И о преступлениях, совершаемых королевством Рейдос. Я хочу передать эти знания другим. И тем самым очиститься от обиды, переполняющей всех нас здесь. Прошу тебя. 7.04.3619 года. Сегодня я начинаю вести дневник. Начал писать его я просто из прихоти. Сегодня не произошло ничего такого, так что изописствия особо нечего. Поэтому напишу о разных пустяках, которые я делал сегодня. Как всегда, я занимался расширением подземелья. И еще созданием бессмертных. До сих пор осталось немало тел следователей и таких же нечестных подопанных, как я. Своих новых подчиненных, пока что низкого ранга, я решил как следует наполнять магической энергией и поддерживать их GP. Кстати, тогда я еще не знал, что GP это божественные очки. Думаю, что их дает подземелье богиня Хаоса. 29.09.3619 года. Желанных с Джапи набралось больше 10 тысяч. Теперь я могу создавать бессмертных среднего ранга. А еще я хотела сделать запись о подземелье, но есть некоторые части, которые я не могу записать. Когда я пытался написать о ядре подземелья, кисть просто не сдвинулась с места. Похоже, действует какая-то необычная сила. Поскольку я связан и по ипостасью Ильича, мною управляет необычная сила. Возможно, всем этим управляет сам Бог? 4.11.3619 год. Пустив JP в расход, мне удалось создать сильных подчиненных. В комплексе осталось множество приспособлений, а среди них и тех, что используются для призыва бессмертных. Была там и вещь, называемая Костью Героя. И похоже, это действительно Кость какого-то героя. Хоть я и не знаю, точно правда ли это. В любом случае, ее сила настоящая. Я призвал легендарного скелета бойца. У него даже есть дополнительный навык раскрытия потенциала. Устроив показательный бой, мы удостоверились в его стиле. Я заполучил хорошего подчиненного. 31.19.3619 года. Сегодня последний день этого года. Это уже четвертый Новый год для меня в обличье Иличия. В качестве поздравления я приготовил хлеб и суп. Съесть я это не могу. Но хотя бы настроение поднимается. Хм, как бы поздравить бессмертных? Насобираю еще немножечко, ЖП. Если бы мне в руки попал мастерская для создания духов, то можно было бы сотворить еще больше бессмертных. Ах, с нетерпением жду. 27.02.3620 года. Неожиданно я все-таки нашел мастерскую для создания духов. Как ни посмотри, а способности подземелья удивительны. Потому как в уже знакомом месте в один момент вдруг возникает желанная мастерская. Список бессмертных, которых можно создавать, возможностями подземелья значительно вырос. Да и разновидность бессмертных, созданных мною, самим тоже увеличилась. Но я теряюсь в том, каких же лучше создавать? Бессмертные, созданные силами подземелья, имеют магический камень внутри. И в самом подземелье их расход магической энергии сокращается. Но вот способность у них такие себе... А вот у созданных моей магии подчиненных вместо магического камня внутри есть фальшивая душа. И поскольку их создатель я, лич, то и способность у них на высоте. Но вот с расходом магической энергии у них не так все хорошо. И поскольку подпитываются они злобой, то и сами по себе очень воинственные. В общем-то, с помощью навыка управления духами я могу починить духов, созданных подземельем. А затем улучшить их как минимум несколько сотен. И честно говоря, делать это с каждым немного напрягает. Хмм. Лучше-ка я их наполовину. 18.09.3620 года. В последнее время курс парящего острова, кажется, стал стабильнее. Я могу управлять им, но это требует столько магической энергии. Мы пролетаем над разными странами, но хорошо бы не отдаляться далеко от Рейдаса. Ведь смысл моего существования — вместе с тем людишком. 14.04.3621 года. Структура подземелья расширилась, и возникло больше возможностей для добывания GP. Масштабы этого комплекса потрясающие. Все подземелье укрыто барьером, и даже нашелся инструмент, превращающий зло в магическую энергию. Правда, для этого нужно 30 тысяч GP, поэтому пока что использовать его просто не получится. 11.07.3621 года. Я завершил расширение подземелья. Все вместе занимает 10 уровней. Снаружи парящего острова под влиянием силы подземелья остается еще где-то 50 метров. Если подготовить еще военно-воздушные силы, то приземлиться на остров будет не так-то просто. А после этого, при помощи бессмертных, я планирую установить различные ловушки. 20 .05 3622 года. Сегодня впервые за долгое время я создал кое-кого особенного. Потребив 10 тысяч репи, на этот свет появился бессмертный, который называется Пожиратель Духов. Похоже, он поедает других бессмертных и становится от этого сильнее. И это при том, что паршивец, и сам бессмертный. Пока что он выглядит как обычный зомби, но интересно, во что же он превратится со временем? Обычно он бесцельно бродит лабиринтом, как ему заблагорассудится. 10 десятый 3622 года. Сегодня, на удивление, мне действительно есть что записать. Удивительно, впервые с того времени, как я стал властелином подземелья, у него кто-то вторгся. «Сначала я решил, что это кто-то из Рейдоса, но, видимо, ошибся. Он был один, и, похоже, это искатель приключений. Некромант, еще и высокого ранга. Призвал скелета Грифона, а даже для меня это было бы весьма мучительно. Мне пришлось постараться, наслая на него птиц и летучих мышей. С большим трудом грифоном мы побороли. В лесу на поверхности у нас было много возможностей, и хотя я применял иллюзорные ловушки и пытался сбить его с пути, но он все равно смог проникнуть в подземелье». Неизбежно приближаясь, он уничтожил бессмертных в своем пути. Чтобы помочь им, я отправил в погоню за гостем бессмертного высшего уровня. Пожалеятель духов тоже достиг приличного уровня, и в конце концов выиграл бой. Но все же упустил его, и наш гость смог сбежать. А жаль! Поймав его, я бы хотел столько всего расспросить. А в зависимости от ситуации, сделать его своим подчиненным. А давно я уже так не смеялся. Наверное, вообще никогда раньше. Ведь он даже представился. Имя мое Жан Дуби, мохаха Логово Бессмертных, подземелье как раз мне подстать. Это он так издевается надо мной? Или наоборот, выражает уважение? Украшение с черепами, потрепанное робо, и выражается так... Да, вот он настоящий некромант. Если нас сравнивать, даже при том, что я и все равно так не выражаюсь. Как-то неподобающе выходит. Поэтому с сегодняшнего дня постараюсь это исправить и разговаривать более осмысленно. Я есть король злых духов, имя мое Лич. Ха-ха-ха. Так нормально? Точнее, нормально ли это? Да. Чувства мои говорят, что отлично. Ха-ха-ха. Но на то, чтобы привыкнуть к такому стилю, все-таки нужно какое-то время. 28-10-3623 года. Незаметно я собрал 30 тысяч GP. Теперь можно запустить очаг злобы. Еще я немного поохотился на деменческих зверей, время от времени приближающихся к парящему острову. Я думал оставить магические камни для использования в инструментах, но именно с магических камней подземелья получает ГП. Даже такая мелюзга, как малая виверна, дает 20 ГП. В конце концов, я дался поглотить подземелью. Этот комплекс поглощает злобу со всего, что было вокруг, а затем превращал ее в магическую энергию. 12.04.3624 года. Благодаря чеку злобы сила моя тоже возрастает. С такими темпами не за горами день, когда я накоплю достаточно сил для мести. Но вот происходит и кое-что странное. Сила злобы внутри меня тоже возрастает. И так, что даже я сам это чувствую. Я могу превращать ее в силу. Так значит ли это, что возрастание злобы — это возрастание моей силы? Кажется, что вместе с ненавистью и обидой приходит и она... Сила. 7.08.3625 года. Сегодня я заметил интересную вещь. Пожиратель духов, непонятно когда, изменил свою внешность на ребенка. Хотя еще недавно выглядел он как 10 гигант. Похоже, он скинул лишние части и, став значительно меньше в объемах, увеличил магическую силу раза в два. К тому же, эта внешность, она точно как моя, до того, как я стал личием. Это из-за того, что здесь повсюду моя магическая энергия? Или от того, что его создал я? «Очень интересно!» 24.02.3626 года. «Я потерял память о двух днях на этой неделе. Я просмотрел записи изображений. Но неужели это я?» «На изображениях точно был лич. Жестокость, зверство, безжалостность. Эти слова отлично подходили к королю злых духов на изображениях. Нет сомнений. Эта ипостась незаметно меня поглощает. Но, возможно, это и к лучшему». Чтобы как следует омстить, мягкотелость излишнее, А тот и я наверняка сможет без колебаний воплотить ее в реальность. Ужаснее и жестче. 6, 10, 3626 года. Моя память становится все хуже. Я могу помнить уже только половину дня. Но все идет по плану. Поднятие моего собственного уровня – последний пункт приготовлений. Такую боевую мощь Рейдос не выдержит. До полномасштабной войны еще, конечно, далеко. Но внезапная атака и уничтожение корольской семьи уже вполне возможны. И в первом заходе можно превращать погибших людишек в бессмертных. Это возможно. Начну реализацию через полгода. И я покажу всему миру, насколько глубока моя злоба. 1903, 3627 года. Я пришел в себя только спустя полгода. Моя личность уже полностью отошла на второй план. Подземелье развивается и становится сильнее, так что я и не возражаю. А все же интересно. Это все по Божьей воле? Я очнулся впервые за столько времени, и в подземелье снова непорошенные гости. Но еще и с тем же, что и в прошлый раз некромантом по имени Жан. В этот раз он с помощником. Помощником была милая девочка, где-то того же возраста, что и я. До того, как стал личем. Но она невероятная мечница. Не могу оторвать взгляд от изображений приходящих сюда. Здорово, иметь таких вот друзей. У меня, рожденного рабом, никогда не было ни одного друга. Наверное, поэтому эта девочка выглядит такой яркой. Не хочу, чтобы она погибла. Но это, скорее всего, невозможно. Тем не менее, своей невероятной силы они все больше захватывают подземелье. Наверное, долго готовились. В таком случае, может, я позволю провести захват? Какое странное чувство. Надежда, что они разрушит мой план и очистит сердце, пылающее от злобы, возможно ли, что я хочу исчезнуть. Или все же не хочу? Не понимаю. Но мне кажется, что тот некромант и девочка – это моя судьба. Как же она сложится? Ждать, что я сам не смогу увидеть всего до конца. Интересно, что будет происходить, когда я очнусь в следующий раз? Или же я больше никогда не очнусь? Я весь в ожидании. Возможно, этот дневник прочитает Жан Дуби и девочка-полузверь? В таком случае, я хочу сказать лишь одну вещь. Я рад, что вы остались в живых.